Последний век, ЭРМ, так называемый век расщепления, люди наконец поняли, что все их бедствия происходят от стихийно сложившегося еще с диких времен устройства общества. Поняли, что вся сила, все будущее человечества в труде, в соединенных усилиях миллионов свободных от угнетения людей, в науке и переустройстве жизни – на научных основах. Были поняты основные законы общественного развития, диалектический противоречивый ход истории, необходимость воспитания строгой общественной дисциплины, тем более важной, чем больше увеличивалось население планеты. Борьба старых и новых идей обострилась в век расщепления и привела к тому, что весь мир раскололся на два лагеря. старых капиталистических и новых социалистических государств с различными экономическими устройствами. Открытие к тому времени первых видов атомной энергии и упорство защитников старого мира едва не привело к крупнейшей катастрофе все человечество. Но новое общественное устройство не могло не победить, хотя эта победа задержалась из-за отсталости воспитания общественного сознания переустройство мира на коммунистических основах немыслимо без коренного изменения экономики, без исчезновения нищеты, голода и тяжелого изнурительного труда. Но изменение экономики потребовало очень сложного управления производством и распределением, и было невозможно без воспитания общественного сознания каждого человека. Коммунистическое общество не сразу охватило все народы и страны, Искоренение вражды и особенно лжи, накопившейся от враждебной пропаганды во время идейной борьбы века расщепления, потребовало развития новых человеческих отношений. Кое-где случались восстания, поднимавшиеся отсталыми приверженцами старого, которые по невежеству пытались найти в воскрешении прошлого легкие выходы из трудностей, стоявших перед человечеством. Но неизбежно и неуклонно новое устройство жизни распространилось на всю Землю, и самые различные народы и расы стали единой, дружной и мудрой семьей. Так началась ЭМВ, -э эра мирового воссоединения, состоявшая из веков союза стран, разных языков, борьбы за энергию и общего языка. Общественное развитие все ускорялось, и каждая новая эпоха проходила быстрее предыдущей. Власть человека над природой стала расти гигантскими шагами. В древних утопических фантазиях о прекрасном будущем люди мечтали о постепенном освобождении человека от труда. Писатели обещали, что за короткий труд, 2-3 часа на общее благо, человечество сможет обеспечить себя всем необходимым. А в остальное время предаваться счастливому ничего не деланию. Эти представления возникли из отвращения к тяжелому и вынужденному труду древности. Скоро люди поняли, что труд счастье, так же как и непрестанная борьба с природой, преодоление препятствий, решение новых и новых задач развития науки и экономики. Труд в полную меру сил только. Творческий, соответствующий врожденным способностям и вкусам. Многообразный и время от времени переменяющийся. Вот что нужно человеку. Развитие кибернетики, техники автоматического управления, широкое образование и интеллигентность, отличное физическое воспитание каждого человека позволили менять профессии, быстро овладевать другими. И без конца разнообразить трудовую деятельность, находя в ней все большее удовлетворение. Все шире развивавшаяся наука охватила всю человеческую жизнь, и творческие радости открывателя новых тайн природы стали доступны огромному числу людей. Искусство взяло на себя очень большую долю в деле общественного воспитания и устройства жизни. Пришла самая великолепная во всей истории человечества Э.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 Одна из главных радостей человека стремление путешествовать, передвигаться с места на место, унаследовано от наших предков, бродячих охотников, собирателей скудной пищи. Теперь всю планету обвивает спиральная дорога, исполинскими мостами, соединяющие через проливы все материки. Веда провела пальцем по серебристой нити и повернула глобус. По спиральной дороге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 и не оставляющая опасных продуктов распада. Оба эти способа используются нами и теперь, хотя для звездолетных двигателей применяется еще один вид ядерной энергии – аномизонный, ставший известным при наблюдении больших звезд галактики через Великое кольцо. Все накопленные издавна запасы старых термоядерных материалов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 Мы сильно уменьшили ледяные шапки, образовавшиеся на полюсах Земли в четвертичную эпоху оледенения, и изменили климат всей планеты. Вода в океанах поднялась на семь метров. В атмосферной циркуляции резко сократились полярные фронты и ослабли кольца пассатных ветров, высушивавшие зоны пустынь на границе тропиков. Почти прекратились и ураганные ветры, Вообще всякие бурные нарушения погоды. До шестидесятых параллелей дошли теплые степи, а луга и леса умеренного пояса пересекли 70-ю широту. Антарктический материк, на три четверти освобожденный от льда, оказался рудной сокровищницей человечества. Там сохранились нетронутыми горные богатства на всех других материках сильно выработанные после безрассудного распыления металлов в повсеместных и сокрушительных войнах прошлого. Через Антарктиду же удалось замкнуть спиральную дорогу. Еще до этого капитального изменения климата были прорыты огромные каналы и прорезаны горные хребты для уравновешивания циркуляции водных и воздушных масс планеты. Вечные диэлектрические насосы помогли обводнить даже высокогорные пустыни Азии. Возможности производства продуктов питания выросли во много раз. Новые земли стали удобными для жизни. Теплые внутренние моря стали использоваться для выращивания богатых белком водорослей. Старые опасные и хрупкие планетолеты все же дали возможность достигнуть ближайших планет нашей системы. Землю охватил пояс искусственных спутников, с которых люди вплотную ознакомились с космосом. И тут, 408 лет назад, случилось событие настолько важное, что ознаменовало новую эру в существовании человечества – ЭВК, Эру Великого Кольца. Давно мысль людей билась над передачей на дальнее расстояние изображений, звуков, энергии. Сотни тысяч талантливейших ученых работали в особой организации, называющейся и до сих пор Академией направленных излучений, пока не добились возможности дальних направленных передач энергии без каких-либо проводников. Это стало возможным, когда нашли обходной путь закона, Поток энергии пропорционален синусу угла расхождения лучей. Тогда параллельные пучки излучений обеспечили постоянное сообщение с искусственными спутниками, а следовательно и со всем космосом. Защищающий жизнь экран ионизированной атмосферы служил вечным препятствием к передачам и приемам из пространства. Давно-давно, еще в конце эры разобщенного мира, Наши ученые установили, что потоки мощных радиоизлучений изливаются на Землю из космоса. Вместе с общим излучением созвездий и галактик до нас доходили призывы из космоса и передачи по Великому Кольцу, искаженные и полупогасшие в атмосфере. Мы тогда не понимали их, хотя уже научились улавливать эти таинственные сигналы, считая их за излучение мертвой материи. Ученый Кам Амат, индиец по происхождению, догадался провести на искусственных спутниках опыты с приемниками изображений, с бесконечным терпением десятки лет осваивая все новые комбинации диапазонов. Кам Амат уловил передачу с планетной системой двойной звезды, называвшейся издавна 61 Лебедя. На экране появился не похожий на нас, но несомненно человек и указал на надпись, сделанную символами Великого Кольца. Надпись сумели прочесть только через девяносто лет. И она украшает на нашем земном языке памятник Каму Амату. «Привет вам, братья, вступившие в нашу семью. Разделенные пространством и временем, мы соединились разумом в кольце Великой Силы». Язык символов, чертежей и карт Великого Кольца оказался легко постигаемым на достигнутом человечеством уровне развития. Через 200 лет мы могли уже переговариваться при помощи переводных машин с планетными системами ближайших звезд, получать и передавать целые картины разнообразной жизни разных миров. Только недавно мы приняли весть с 14 планет большого центра жизни, Денеба, в Лебеде. Колоссальные звезды, светимостью в 4800 солнц, находящиеся от нас на расстоянии в 122 парсека. Развитие мысли там шло иным путем, но достигло нашего уровня. А с древних миров шаровых скоплений нашей галактики и колоссальной обитаемой области вокруг галактического центра, идут из безмерной дали странные картины и зрелища, еще не понятые, не расшифрованные нами. Записанные памятными машинами, они передаются в Академию пределов знания, так называется научная организация, работающая над проблемами, едва-едва намечающимися нашей наукой. Мы пытаемся понять далеко ушедшую от нас за миллионы лет мысль, немногим отличающуюся от нашей благодаря единству путей исторического развития жизни от низших органических форм к высшим мыслящим существам. Веда Конг отвернулась от экрана, в который смотрела словно загипнотизированная и бросила вопросительный взгляд на дар ветра. Тот улыбнулся и одобрительно кивнул головой. Веда гордо подняла лицо, протянула вперед руки и обратилась к тем невидимым и неведомым, которые через тринадцать лет получат ее слова и увидят ее облик. Такова наша история, трудная, сложная и долгая дорога, Восхождение к высотам знания. Мы зовем вас, сливайтесь с нами в Великом кольце, чтобы нести во все концы необъятной Вселенной могучую силу разума, побеждая костную неживую материю. Голос Веды торжествующе зазвенел, обретя силу всех поколений земных людей, ныне поднявшихся так, что их помыслы обращались уже за пределы собственной галактики, к другим звездным островам Вселенной. Протяжный медный звон — это дар ветер, передвинул рукоятку и выключил передающий поток энергии. Экран погас. На прозрачной панели справа остался светящийся столб несущего канала. Веда, усталая и тихая, утонула в глубине большого кресла и не сводила своих внимательных глаз с дар ветра. Дар ветер усадил за стол управления Мвена Масса, а сам склонился над его плечом. В полной тишине лишь иногда чуть слышно пощелкивали стопоры рукояток. Внезапно экран в золотой оправе исчез. И невероятная глубина раскрылась на его месте. Веда Конг, впервые видевшая это чудо, громко вздохнула. Действительно, даже хорошо знавшему путь сложной интерференции световых волн, каким достигалась такая широта и глубина обзора, зрелище всегда казалось поразительным. Темная поверхность чужой планеты приближалась издалека, вырастая с каждой секундой. Это была чрезвычайно редкая система двойной звезды, где два Солнца уравновешивали себя таким образом, что орбита их планеты оказалась правильной, и на ней могла возникнуть жизнь. Оба солнца, оранжевое и алое, меньшие, чем наше, освещали казавшиеся красными льды застывшего моря. На краю плоских черных гор, в загадочных фиолетовых отблесках, виднелось гигантское приземистое здание. Луч зрения уперся в площадку на его крыше, как бы пронизал ее, и все увидели серокожего человека с круглыми, как усовые глазами, обведенными кольцами серебристого пуха. Его рост был велик, но тело очень тонко, с длинными, словно щупальца, конечностями. Человек нелепо боднул головой, будто отдал поспешный поклон, и, устремив на экран свои бесстрастные, точно объективы, глаза, открыл безгубый рот, прикрытый, похожим на нос, клапаном мягкой кожи. Тотчас зазвучал мелодичный и нежный голос переводящей машины. — Зав в заведующий внешней информации 61 «Лебедя». Сегодня мы передаем для желтой звезды STL 3388 плюс 04 ЖФ. «Передаем для...» Дарветер и юни Ант переглянулись, а Мвен Мас на секунду сжал запястье ветра. Это были галактические позывные Земли, вернее, солнечной планетной системы. Когда-то она считалась наблюдателями иных миров единым большим спутником, обращавшимся вокруг Солнца за 59 земных лет. Один раз за этот период случается совместное противостояние Юпитера и Сатурна, сдвигающего Солнце, заметно для астрономов ближних звезд. В ту же ошибку впадали и наши астрономы в отношении многих планетных систем, присутствие которых у разных звезд было открыто еще в давние времена. Юний Ант более поспешно, чем в начале передачи, Проверил настройку памятной машины и показания бдительных часовых исправности приборов ОС. Бесстрастный голос электронного переводчика продолжал. «Мы приняли вполне хорошую передачу от звезды». Снова посыпался ряд цифр и отрывистых звуков. «Случайно, не во время передач великого кольца, они не расшифровали языка кольца» и тратят напрасно энергию, передавая в часы молчания. Мы отвечали им в периоды их собственных передач. Результаты станут известны приблизительно через три десятых секунды». Голос замолк. Сигнальные приборы продолжали гореть, за исключением угасшего зеленого глазка. «Это еще не выясненные перерывы в передаче». Может быть, прохождение легендарного нейтрального поля астролётчиков между нами, — пояснил Веди Юний Ант. Три десятых галактической секунды — это ждать около шестисот лет, — хмуро буркнул дар ветер. Интересно, зачем это нам? Насколько я понял, звезда, с которой они связались, — Эпсилон Тукана, созвездие Южного Неба. — откликнулся Мвен Масс, — отстоящая на 90 парсек, что близко к пределу нашей постоянной связи. Дальше Денеба мы ее еще не установили. — Но мы принимаем и центр галактики, и шаровые скопления? — спросила Веда Конг. — Нерегулярно, случайным приемом или через памятные машины других членов кольца образующих протянутую в пространстве галактики цепь, — ответил Мвен Масс. Сообщения, посланные тысячи и десятки тысяч лет назад, не теряются в пространстве и, в конце концов, достигают нас, — добавил Юний Ант. Но это значит, что мы судим о жизни и познаниях людей иных очень далеких миров, С опозданием, например, для зоны центра галактики на 20 тысяч лет. Да, безразлично, передается ли это памятными записями близких миров или улавливается нашими станциями. Мы видим дальние миры такими, какими они были в очень древние времена. Видим давным-давно умерших и забытых в своем мире людей. Неужели... Мы, достигшие столь большой власти над природой, здесь бессильны, — ребячески возмутилась Веда. Неужели нельзя достигнуть дальних миров другим путем, иным, чем волновой или фотонный луч, орудием? Волновой или фотонный луч — луч света, обладающий одновременно волновыми свойствами, и свойствами потока частиц, фотонов. В технике будущего оба эти свойства луча разделяются и как бы концентрируются фантастическое. Как я понимаю вас, Веда! воскликнул Мвен Масс. В академии пределов знания занимаются проектами преодоления пространства, времени, тяготения, глубинами основ космоса. Вмешался дар ветер. Только они не дошли до стадии опытов и не смогли.